Полы доставали ей чуть не до колен. «Эта фая меня народила», — смеялась она, отворачивая стеганные рукава. Она и в тело телогрейке была хороша. Третьяков видел, как грустно залюбовался ей Олег. Саша взялась относить в сарай, а они пилели вдвоем. Солнце обошло круг над вершинами берез. Оно теперь светило в окно кухни. Оттуда несколько раз уже звали, Но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай. Когда Саша смела со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все вместе пошли к дому. Шапкой сбивая себя пилки и снег, Третьяков оглянулся с крыльца. Он берег для себя этот момент — Пусто перед сараем. Смогли, одолели за один раз. Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топоры пилу поставили у дверей. «Это не работники, а угодники!» Басом встретила их фая и качалась, сложа руки на животе, пол кухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую старушку в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая собою. «Это моя мама!» И ревниво схватила, что у него на лице. Потом сказала матери, «Мама, это Володя!» Володя, повторила мать, стыдливо прикрыв рот, в котором не хватало переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми ногтями. Маму там зачем-то остригли, — говорила Саша, прихорашивая, поправляя ей волосы над душами У мамы косы были длиннее моих. Она дала стричь себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала. Два рослых человека стояли у порога. Один совсем солидный, в очках, в погонах, в ремнях, другой в солдатской расстегнутой шинели. И дочь сказала, мама, это Володя. «Раздевайтесь», — говорила мать, — «у меня как раз все горячее. Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться». Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в глаза, он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая его в этом, Саша сказала быстро, «Она совсем не такая была». Это она оттуда потерянная какая-то вернулась. Я даже ее не узнаю. В кухне, где всю войну не белилась, и черным стал закопченный керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в снега солнца был сейчас на столе. На старенькой заштопанной розовой от заката скатерти и глубокие тарелки блестели розовым глянцем. Фая отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала мать тарелки к плите и полные горячих щей ставила перед каждым. Щи эти совсем без мяса, без масла, из одних мороженых капустных листьев и картошки были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери. Она смотрела на него, подливала в тарелки, все смотрела, смотрела. А Олег сидел расстроенный и грустный, солнце блестело в слепом стеклышке его очков. И от того, что был расстроен, по рассеянности один ел хлеб, не замечая, что другие не берут хлеба. Брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел. В окно видны были верхушки берез. Только самые верхние красноватые веточки огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и свет над столом дрожал. Солнце садилось, день газ, стены темнели, и лица уже плохо различались против света, но он все время чувствовал на себе взгляд матери.